Глава 28 Вопрос сбил его с толку. Он задумался и наклонился за смахнутым в горячке телефоном. Вместо этого поднял гвоздику. «Мне постоянно что-то присылают. Я стал мэром. Эти идиоты стараются меня задобрить». Задобрить миля «Да, действительно нужно быть идиотом, чтобы на это рассчитывать. Около недели ведь так?» «Возможно». Он подобрал телефон, а цветок швырнул в ведро для бумаг. «В первый раз мне их принесли неделю назад. Следующий букет я нашла после того, как убили мою подругу». «Ты тоже угадала?» Эмиль нахмурился, напряжённо глядя на меня. «А что у нас было сегодня?» Продолжила я. «Ещё один убитый. И по букету для нас этой же ночью». «Кто-то над нами издевается, и это не Андрей. Что бы Рената тебе не наплела, он здесь ни при чём. Понятно?» Вдруг лицо Эмиля разгладилось. Он насмешливо улыбнулся. Не понимая, к чему такая перемена, я нерешительно переступила с ноги на ногу. «Ах, вот о чём ты!» Он рассмеялся коротким желчным смешком. «Вся эта речь из-за него!» Меня бросило в такую ярость, что последний страх, который я испытывала перед бывшим мужем, отступил. Я перегнулась через стол, упираясь в него руками и рявкнула. «Если бы не мы, тебя бы здесь не было!» «У тебя с ним связь?» «Мы просто друзья. Но он мне нравится, и когда-нибудь, когда всё закончится, возможно, она будет». Эмиль бы меньше удивился, «Если бы я выплеснула ему в лицо кислоту?» «Мне он нравится», — добавила я, — «и это не шутка». Я прекрасно его знала и была уверена, что это не сработает. Но с его лица медленно сползла самодовольная ухмылка. «Фантастика! Одно выражение лица стоило того, чтобы повторять это снова и снова». Эмиль растерялся. Если бы Андрей не расшиб кровавый голод, я бы воспользовалась его советом и сказала бы, что мы встречаемся. Но теперь я рискую оказаться в соседней камере. Нравится — это куда как нейтральнее. И всё равно мой бывший был в шоке. «Он же нищий, дно и бомж». Эмиль сказал это с таким потрясённым видом, словно не мог поверить, что кто-то может уйти от него, прекрасного, такому кадру. Это неправда. Жильё у него есть». Эмиль молчал и сверлил меня взглядом, но как-то рассеянно, словно смотрел в пространство. Я поняла, что он просто не знает, как реагировать. Как его проняло? А ведь Андрей прав. Эмиль его боится. Но очень быстро он вновь обрёл над собой контроль и взгляд стал каменным. «Вот теперь я его узнала». «Возможно, ты решила, что я удерживаю его насильно. Это не так. Андрей сдался сам», — отрезал он. «И останется здесь до конца расследования. А для тебя это станет поводом работать активнее, Яна». «Я тебе не верю». «Сначала он не хотел, но потом передумал. Я тебе не лгу». «Может, и правда не лжёт». Судя по тому, как эмиль испугался, вряд ли он бы сладил с Андреем. Хотя бы прошлую осень вспомнить. Нет, точно Андрей сильнее. Я хочу его увидеть. Не нужно тебе его видеть. Не сейчас. Это может тебя удивить. Шокировать ты хотел сказать? Он мало похож на Андрея, которого ты знала. Я раздражённо перевела дух. Эмиль говорил жёстко, как всегда, когда злился и не хочет показать. Но, в общем-то, правильные вещи. Может быть, потом, когда он придёт в себя. Крыть было нечем. Я оттолкнулась от стола и отошла, потирая лоб пальцами. Я устала и хотела спать. А завтра у меня опять плотный график. Чёрт! Эмиль снова срезал меня. Иногда он настолько логичен, что хочется его ударить. Краем глаза я продолжала за ним наблюдать. Опыт научил меня не выпускать вампира из виду, кем бы он ни был. И я заметила, как он расслабился и откинулся в кресле. Пока я орала на него, он подобрался, словно ждал нападения. Кажется, я заставляю его нервничать. Точно я? «Ещё кое-что, я на «Ты меня отвлекла. Меня ждут». Наверное, в постели, с которой я его подняла, он был не один. Я выставила руку перед собой, предлагая закрыть тему. Подробности о социального поведения Эмиля меня не интересовали. Нет, честно. И хроника измен не колыхала. Ни до, ни после развода. «Ты прав, Эмиль», — сказала я. «Это кто-то из местных. Убийца хорошо ориентируется в городе». Уверенно себя здесь чувствует. Но это не Андрей, уверена. У кого-то на меня обида. Ты считаешь, акция устрашения направлена на тебя? Почему ты так решила? Нет смысла убивать охотников, чтобы нагадить мэру. Они все были охотниками, в двоих я уверена, лично их знала. Смотри. Убийца приносят тебе цветы прямо к дому. Сначала к крыльцу. А когда камеру привели в порядок, к забору. Если это не насмешка, то что? Нам показывают, что нас не боятся. Эмиль хмыкнул, предлагая продолжать. Версия одержимого вампира провалилась. Версия борьбы за власть тоже, что остаётся? Если он и одержим, то не кровью. А чем? Ты сам знаешь. Зачем ты дал Стасу список родней и друзей бывшего мэра? «Заинтересовался, чем они занимаются. И не мстят ли тебе?» Я рассеянно похлопала по карманам и достала упомянутый список. Развернула и быстро просмотрела имена, чтобы предмет разговора был перед глазами. «Рената и Виолетта тоже здесь. Ты их подозреваешь?» «Хотел проверить всех». Он требовательно протянул руку и пробежал глазами по списку когда я отдала листок. Не знал, что у Виты дочь. «А кто составил список?» «Ночной секретарь». Я вопросительно подняла брови, заинтригованная такой странной должностью. Но Эмиль не ответил. «Наверное, речь про секретаря-вампира. Больше я ничего не придумала». «Виолетта как раз больше всего меня интересует». «Забудь про неё». — резко ответил Эмиль. — Её давно нет в городе. — Почему ты её выгораживаешь? — разозлилась я. — Убийство произошло в её квартире. У убийцы были ключи. Замок не взломан. Это веские аргументы. — Я говорил, что квартира принадлежала мэру. — рявкнул он. — А теперь она моя. — И замки ты не менял? «Ты думаешь, я помню о каждой ерунде, которая мне досталась? Я ещё с дорогими активами не до конца разобрался!» Он раздражённо отшвырнул список. Мы встретились глазами, и я упрямо сложила руки на груди. «Ты можешь связать меня с владельцем фантома?» — угрюмо спросила я. «Хочу туда сходить утром и как следует осмотреться. «Сама такие вопросы ты решать не можешь?» Сварливо отозвался он. «Мне некогда работать твоей секретаршей». «Я же не могу позвонить и назначить встречу, рассказывая про вампиров и охотников». «А почему, собственно, нет?» хмыкнул Эмиль. «Позвони Анне Львовне. Она договаривалась об аренде клуба. У неё должен остаться номер. В беседе сошлёшься на меня». «Анна Львовна, прекрасно. А я думала, хуже эта ночь не станет. «Я хочу у тебя кое-что спросить, Эмиль. Кое-что личное». Серьёзно начала я, надеясь, что это сделает его откровенным. «Вряд ли». «Ты хорошо знаешь, Андрея?» Он недолго подумал и ответил. «Нет, а что?» Я подозрительно прищурилась. Слишком долго над этим размышлял. «Что ты вообще о нём знаешь?» «Ничего. Мы не пересекались раньше». «Вроде бы Эмиль не врёт, но что-то меня напрягало. Я не сразу сообразила, что он вёл себя с Андреем так, словно они знакомы. То, как они держатся друг с другом, говорят...» «Ничего конкретного. Просто общие впечатления. И он его боится. Не на ровном же месте». «Я заметила, что ты с ним держишься немного...» Сказать Эмилю, что он кого-то боится, — это очень глупая идея. «Напряжённо. Как будто вы враги». Он усмехнулся, хотя я ожидала взрыва или хотя бы заверений, что я всё неправильно поняла. Ухмылка была холодной и жестокой. Так улыбаются акулы, прежде чем отгрызть кому-нибудь ногу. Никакого веселья. «Одно превосходство и воодушевление от скорого обеда». «Все вампиры немного враги, Яна. Я не знаю, кто он, но чувствую его силу. Для простого игрока он слишком уверенно держится, как будто знает, что победит в драке. Смотри, не ошибись в нём, дорогая». «Как тебе?» — невинно уточнила я. Эмиль сложил губы куриной гуской, Словно я совсем его допекла. Так оно и было, думаю. «А ты о чём хотел поговорить?» Во время телефонного разговора он упоминал, что и ко мне у него какие-то вопросы. Бывший полез в ящик стола, пошелестел чем-то и размашисто бросил мне газету. «Прочти!» «Что там?» Я неуклюже развернула страницы. Наверное, Эмиль имел в виду заметку в колонке «Криминал». Речь шла о неопознанном женском труппе, обнаруженном пенсионеркой А, в квартире, которую та сдавала в наём. Это же про Маринку. Мне прислали повестку. Как свидетеля вызывают по делу об убийстве. Я ведь обнаружил девчонку во дворе фантома. Думаю, зададут они вопросы об этой охотнице или нет. Ты ведь её знала? Я кивнула. «Это можно проследить. Плохо будет, если откроется связь между убитой и моей женой, хоть и бывшей». «Нет, это вряд ли». «Уже просочилась Яна. Люди узнали». «Ищи активнее. Думаю, теперь у тебя появился мотив». «Ты имеешь в виду Андрея?» «Да». «Это подло». «Подло». «Подло убивать людей в моём городе!» Я разозлилась. Привычка Эмиля оборачивать всё в свою пользу, даже чужие мотивы выводила из себя. Появилось ощущение, что мной пользуется. Да так оно и было. Опять. Я повернулась и толкнула дверь, не слушая возражений. «Яна, вернись!» Я не остановилась, а Эмиль не стал меня задерживать. Наверное, понял, что дальнейший разговор перерастёт в драку. Охранник встретил меня на первом этаже и проводил до калитки. Морозная ночь помогла успокоиться. Я присела на корточке и зачерпнула пригоршню снега. Скатала снежок, чувствуя, как немеют ладони. Мне никто не мог рассказать про Андрея. Но, может быть, я не тем задаю вопросы?